Глава двадцать И все же она вздрогнула, ощутив прикосновение горячего металла, но удара не последовало. Почему-то вместо того, чтобы одним движением снести голову, меч плашме аккуратно прижался к ее животу, грея сквозь ткань. «Ты станешь первым, кто невозбранно вернется к нам второй раз». Негромко пророкотал дух, обращаясь к к Томиле, и она не поняла, что и кому он говорит. «Спустя шестнадцать лет ты придешь. Такова наша воля». А поняв, не сразу поверила. Да, она давно бросила пить отвар, и постель с мужем она после этого делила, но даже подумать не могла о том, что находится в тяжести. Ведь никаких признаков, знакомых по наблюдениям за беременными фрейлинами, у нее не было. Или это очередная уловка и проверка? «Уходи, будущая мать будущего короля. Как ни притит нам мысль, что отпуская, мы нарушаем собственные правила, убивать тебя сейчас нельзя. Но помни, приблизившись к пескам еще раз... На расстоянии меньше дня пути мы вернемся за тобой. Жаль, что ты не родилась мужчиной, потому как с честью прошла все положенные испытания. Быть может, в благодарность за то, что мы пощадим тебя, всю же проливш кровь на алтаре, Иронии в его голосе не было. Впрочем, в таком голосе не было никаких чувств, разве что временами прорывающаяся звенящая ярость. Королева молча отрицательно покачала головой. «Ты права, говоря, что мы — хранители этой земли. Морские ветры, наши далекие братья, долетающие с запада, рассказали, что третья армия севера — еще не высадилось на берег. Мы не дадим им ни причалить, ни вернуться в свои земли. С теми же, кто уже здесь, справляйтесь сами. Не дай разочароваться в том, что оставили тебя в живых». «Вы позволите вопрос?» «Говори». «Какое испытание не прошел мой дядя?» На фоне всех событий и новостей это было совсем не важно, но почему-то Томиле было важно знать. «Тебя интересует он или его потомок, менее час назад умерший за тебя?» Она лишь на секунду прикрыла глаза. Какая-то было жаль. Его смерть была правильной в плане недопустимости кривотолков в престолонаследии. Он слишком много совершил для того, чтобы оставить его в живых, и все же королева ощутила грусть и сожаление, но не более того. Он сам выбрал дорогу и сам понес наказание за собственные поступки. «Меня интересует Видер Асандер». «Он жаждал власти». Заметив, как Томила, чуть округлив глаза, недоуменно смотрит на него, дух продолжил. Он жаждал ее больше, чем желал служить Гароту, потому не прошел испытания, но мы исполнили его мечту. Пятнадцать лет он правил из-за спины своей племянницы, стоя вплотную к трону, но не имея прав и возможности сорвать с ее головы корону. Как же хорошо, что она не польстилась на какой-то из искушений. Томила не знала, каким извращенным образом ее вознаградили бы, выберя она поклонение двора или безраздельную любовь и обожание мужа. Зато сразу догадалась о том, как духи выполнили бы третье желание. Еще тогда, возле ущелья, ее царапнула формулировка «Пожелай, и мы погребем войско». Они не уточнили, чье именно. Скорее всего, обе армии нашли бы единую могилу под толщей красных песков. А его сын возжелал женщину, которая ему не предназначалась. И тоже провел три года рядом с ней, пользуясь доверимой благосклонностью, но так и не получив ту, которую любил. Иди, пока мы не передумали. Королева не успела ответить, как говоривший крутанулся вокруг себя, обращаясь в вихрь который через несколько мгновений растаял вдали, оставив Тамилу стоять посреди ровного плата, где из-под песка кое-где выглядывали камни, а далеко в вышине медленно кружила большая черная птица. Она не спешила уходить, решив сначала понять, куда именно следует направиться. Но сколько хватало глаз, пейзаж был одинаков. Солнце, несмотря на то, что успело только приподняться над горизонтом, уже припекало, заливая землю безжалостным слепящим светом. Тамила на мгновение замерла и приложила ладонь к животу, пытаясь ощутить биение новой жизни. Ощутила же лишь боль в пораненной ноге и усиливающуюся жажду, от которой уже начало пересыхать горло. Вряд ли дух ошибся, а значит, у Гарата будет кровный наследник королевского рода. Осталась лишь самая малость – победить северян, ну и для начала выбраться из пустыни. — Нижайше прошу простить, но не могли бы вы указать мне путь? — говорила она негромко, догадываясь, что тем существам, что правят здесь, безразлично, кричит она или шепчет, если захотят услышать – услышат. Пыльный вихрь взметнулся прямо возле ее ног, задрав до колен юбку и приподняв королеву над землей, чего она тонко взвизгнула, а потом швырнул в расцветшую прямо перед ней рамку телепорта. То, что это именно он, Томила определила безошибочно, обеспокоившись лишь тем, куда, собственно, он направлен. Приземление было странно знакомым. Жесткий стол, взметнувшийся в разные стороны бумаги, резко усилившийся запах чернил и родные серые глаза, в которых удивление и радость тут же сменились беспокойством, разве что кинжала у горла теперь не появилось. У меня странное чувство, что где-то я это уже видел. Король, поднимаясь с низкого и довольно неудобного на вид деревянного стула, сжал ее пальцы и помог спуститься со стола, оказавшегося не в пример прошлому куда прочнее. Во всяком случае, он под внезапно свалившейся с неба девушкой не развалился, а только угрожающе заскрипел. «С вами все в порядке?» Судя по всему, заметно потрепанный вид жены Итара всерьез обеспокоил, потому что пальцы его пробежали по ее рукам, будто проверяя на наличие ранений, да и в глаза смотрел очень серьезно и с тревогой. «Да, не беспокойтесь». Тамила сама потянулась к его губам, на секунду покосившись на покинутый королем стул. Если его величество порыв не поддержит, придется воспользоваться подручными средствами, не для удара по голове, но чтобы сравняться в росте, иначе просто не дотянется, но этого не потребовалось. Она так отчаянно сжимала и гладила его плечи, что супруг явно заподозрил что-то плохое, да и само по себе явление жены – которая должна была сидеть в столице, дожидаясь его с войны, ничего хорошего не сулила. «Прошу прощения, Ваше Величество, у нас осталось не более четверти часа. Оставьте нас». Только сейчас Тамила поняла, что в палатке они были отнюдь не наедине. Просто те трое, в одном из которых она узнала своего военачальника, до сих пор вели себя тихо. То ли не хотели мешать, то ли остолбенели от неожиданности – Не каждый день видишь, как из рамки телепорта, расположенного почему-то просто в воздухе, выпадает правительница, да еще и в виде, который больше пристал бродяжке. Двери как таковой не было, потому пришлось ждать некоторое время, чтобы удалившиеся не стали свидетелями их разговора. «Как и почему ты сюда попала?» «В столице спокойно. Меня пытался выкрасть для жертвоприношения магистр Дарий. Лорд Кайт ему помешал. Они оба мертвы». Тамила замолчала, пытаясь решить, стоит ли рассказывать о духах песков. «Придется, ведь иначе не объяснишь, откуда узнала о флоте северян, но не успела». «Остальные заговорщики?» «Насколько знаю, основные убиты, прочие затаятся». «Хорошо». «Есть еще что-то, о чем мне нужно узнать прямо сейчас?» Пальцы мужа, оставив в покое ее плечи, бережно погладили скулы, на секунду коснувшись темных кругов под глазами. «Корабли северян не доберутся до места высадки, подкрепления с моря не будет». Король нахмурился, чего вряд ли можно было ожидать, учитывая важность и позитивный смысл этой новости. «Кто им не даст это сделать?» «Пустыня». Духи Песков не любят, когда адепты чужого бога пытаются утвердить его власть на их территории. Он смотрел долго и испытующе, а потом спросил. «Что они у нас забрали за помощь?» Тамила покачала головой. «Ничего, но мне теперь нельзя находиться на расстоянии дня пути от Песков». Она, привстав на цыпочки, порывисто обхватила супруга за шею, жадно вдыхая его запах, будто пытаясь напитаться им. Страх за себя и лютая тоска от понимания, что она никогда не увидит мужа, пережитой в пустыне, почему-то вернулись с новой силой, такой, что задрожало что-то внутри, а на глазах вот-вот могли показаться слезы. Потому Томила не стала дожидаться, когда эмоции окончательно захлестнут ее, и попыталась мягко отстраниться. «Тебе ведь пора?» «Да. Основная часть войска Ориса вот-вот будет здесь. Они заходят с севера, чтобы отрезать врагам путь к хребту. Если нам удастся загнать их в клещи, война закончится через несколько дней. Нам нельзя дать им прорваться в долины за границей пустыни. Я прикажу переправить тебя в столицу. Эйдл останется для охраны, я не смогу быть рядом здесь. И для тебя это опасно». В противовес собственным словам он только крепче сжал ее, будто не в силах разорвать объятия. «Как только он меня перенесет, я отправлю его обратно, тебе он будет нужнее». Тамила все же сделала шаг назад, нежно погладив его пальцы, еще лежащие на ее щеке. «Я буду ждать тебя. Всегда». Переминающиеся шаги за тонким полотном палатки и раздавшиеся пару раз вежливое покашливание давали понять, что отведенное им время истекло. «Я вернусь к тебе, откуда угодно». Он коротко, но крепко поцеловал жену и прижался лбом к ее лбу. Но прежде чем король позвал ожидающих, Тамила сама отстранилась и оглянулась на стол. «Подожди, я быстро». Она схватила чистый лист бумаги, лежащий рядом прибор для письма, и быстро что-то нацарапала, после чего несколько раз свернула записку прежде, чем отдать ее мужу. «Прочтешь перед самой битвой». Коснулась ладонью его лба в знаке благословения и на секунду стиснула его пальцы. «Да будет с вами ее поддержка и защита».